Часть восьмая. Неаполь. Италия. Глава первая. Шарлотта. Шарлотта была так расстроена разладом в своей семье, что с трудом досидела до конца музыкального ревю, посвященного Майклу Джексону. А ведь Корт так хотел его послушать. Шарлотта позвонила ему и даже дошла до его каюты и постучалась, но он не откликнулся. «Не мог же он сойти с корабля?» Когда они вошли в театр, Реган специально села между Шарлоттой и Ли, так что справа от Ли оказался Мэтт, а слева от Шарлотты — толстяк, посмевший прийти в театр в бейсболке. Шарлотте было известно, что круизники, так они называли себя в сети, не шибко рафинированная публика, и в чатах они по большей части обсуждали, как пронести на корабль выпивку. Но чтобы заявиться в бейсболке, это уже перебор». Гневно раздувая ноздри, Шарлотта как можно ближе придвинулась к Реган. Когда приглушили свет и на сцене началось действо, Мэтт веселился вовсю, пританцовывая корпусом под песню «Билли Джин и подвывая в такт, пока маленькая гибкая артистка в красной косухе крутилась в воздухе вокруг золотой клетки. А Шарлотта... Не могла веселиться, чувствуя напряжение Реган. Лицо дочери оставалось непроницаемым, но Шарлотта видела, как крепко она сжала кулаки. Потом мужчина в смокинге и миловидная женщина в белом платье исполнили песню юанотелон Телон». Реган словно приросла к месту, на лице маска боли. Ли тихо подпевала своим низким мелодичным голосом. «Мистер Бейсболка» заявился на концерт с огромным сэндвичем. Вытащив его из пакета, он откусил большой кусок и начал жевать. Повеяло мясным душком. И Шарлотта с отвращением отодвинулась, одновременно поймав себя на мысли, что голодна. Аккорд так и не пришел. Шарлотта громко вздохнула, но никто даже не обратил внимания. «Шоу, как говорится, должно продолжаться». Сплендиде Марвелоза на всех парах скользил по ночным водам в сторону Неаполя. На какое-то мгновение Шарлотта вдруг пожалела, что согласилась на этот круиз. Она скучала по Гадзиве, по тарелке крекеров, по тонко нарезанному сыру чеддер американского производства. Похоже, у ее детей все плохо. А ведь это ее вина. Ну а помимо этого...